Глава шестая. Татьяна, сестра эпистемия. Та монахиня, что сидела в трюме баржа, слева от Просковии и Варвары, была сестра Епистемия. Она несла послушание, как воспитатель сиротского дома и библиотекарь. Сестра Епистемия понимала, что пришел ее последний час. Если будет спасение, то не земное, а небесное — Умереть вместе с сестрами, претерпев мучения отгонителей христиан как первые мученики за веру Христову. Какой еще земной конец жизни может быть лучше? А вот только умереть надо достойно. Помоги, Господи. Вода поднялась уже до колен, и эпистемия перестала поджимать под себя ноги, зная, что скоро в воде окажется все тело. Когда вода будет заливать лицо, дыхание прекратится само собой, и надо быть готовой к этому. Ей вспомнилась картина Флавицкого «Княжна Тараканова». Сколько муки на лице этой красивой молодой женщины, миф, что она погибла в тюрьме во время наводнения, миф, что она была царских кровей и потому якобы престол принадлежал ей. Но Екатерина Великая заточила авантюристку в Петропавловскую крепость, потому что жила во время дворцовых переворотов, когда власть держалась на острие шпаги какого-нибудь героя вроде Алексея Орлова. Октябрьский переворот не был романтическим подвигом героев. Власть валялась в пыли, словно никому не была нужна. Государственную и державную Россию расшатали, растащили по своим партиям и группчикам либералы, которые все кричали, что отсталую Россию надо вытаскивать на столбовую дорогу европейской цивилизации. Это они заставили государя отречься от престола. Они совершили февральскую революцию и создали бездарное временное правительство. Они, в конечном счете, привели к власти большевиков. Достоевский говорил, что либералы погубят Россию. Так оно и случилось. Сестра Эпистемия слишком хорошо знала либералов. Ее отец Игнатий Аристархович как раз и был известным самарским либералом. Имел знакомство с прогрессивными деятелями в Петербурге и в Москве. Внешне он был импозантен, в молодости даже красив. Густые до плеч волосы, выхоленные бородка и усы – Орлиной, чуть загнутые в конце нос, большие, с маслянистым блеском глаза, все делало его похожим на артиста, поэта, человека с парением надземным. Одевался Игнатий Аристархович тщательно и со вкусом. Всегда носил идеально свежие рубашки с великолепно повязанными галстуками. Оратор он был превосходный. Ему бы в думе выступать, а не в губернском суде, защищая интересы мещан, иногда купцов, иногда простого люда. коньком Игнатия Аристарховича был психологизм. Он всегда старался подать дело так, чтобы обнажить язвы нашего замшелого общества, как он выражался. Конечно, он мечтал о таком процессе, который тряхнул бы Россию, как, например, процесс над графом Николаем Толстым, стрелявшим в Алексея Бострома, которому ушла жена графа. Бостром, молодец, бросил перчатку этим аристократичкам, борясь за свою любовь. А она, графиня, оставить троих детей, беременной четвертым, уйти к человеку из обедневших дворян от первого богаща Самары. Да, если бы он выступил на том процессе, имя бы его знала вся Россия. Но ушли годы, и ничего такого звонкого, захватывающе интересного не было и нет в этой заштатной торговой Самаре. Впрочем, город растет, строится, становится, как выразился один филейтонист, русским Чикаго. Игнатий Аристархович и сам пописывал Самарскую газету. И не без успеха. Ему даже грезилось, что он, как этот длинный, неприлично окающий, поплевывающий на пальцы и поглаживающий свои усы Алексей Пешков из «Самарской газеты», тоже выдвинется и станет известным писателем. Игнатий Аристархович начал сочинять рассказы о народных страданиях. Несколько даже напечатал, но потом дело как-то застряло. Он все грозился, что вот запрется, сядет и не выйдет из дома, пока не родит роман, Даже название уже было готово, и он говорил о романе как о наиглавнейшем деле жизни. «Мой пласт жизни начнется не загадочной смертью на мосту, как у Чернышевского, а похлеще. Представляете, мой герой, сжимая пистолет в кармане, идет прямо на него». Глаза Игнатия Аристарховича блестели, а слушатели, в особенности, если это были дамы или девицы, замирали. «На него? На самого? Ну да, в этом-то все и дело». «А цензурирование? Да кто ж такое напечатывает?» – спрашивал кто-нибудь из скепчиков. «А то мы не знаем, как действовала смелая российская мысль». Игнатий Аристархович пускался в любимое рассуждение о Герцене и Огареве, или о Чадаеве, или о своих современниках, чаще всего о Милюкове, которого Игнатий Аристархович знал лично. Все эти разговоры происходили на домашних вечерах. Игнатию Аристарховичу нравилось ходить в гости, самому приглашать. Тут-то и раскрывался его талант в полную силу. Он любил чтение стихов, музыку, но более всего ораторствовать. Чтобы его вечера получались не хуже, чем у следователя Тейтеля, где бывали все прогрессивные интеллигенты, или у госпожи Корлиной, куда допускались избранные из этой интеллигенции, Игнатий Аристархович тщательно готовился, отправляясь на званые вечера и вечеринки. А на своих домашних вечерах роли были твердо распределены. Старший сын Виктор пел, так как у него был недурной баритон, дочь Валентина музицировала, ну а Татьяна читала стихи. Поэзию она полюбила с ранних лет и учила не только то, что сдавали в гимназии, но и все, что нравилось. Память у нее оказалась хорошая, отцовская. Однако выступать перед гостями ей стало в тягость лет с четырнадцати, потому что она увидела, ее выставляют на показ. Но отцу нравилось, что гости рукоплескали, и как-то само собой решилось, что Татьяна станет драматической актрисой. Причем актрисой замечательной, может быть, такой, как Пелагея Стрепетова, горькую судьбину писемского с участием знаменитой актрисы, играли на самарской сцене. Игнатий Аристархович был поглощен собой выступлениями, службой, и неудивительно, что разобраться в характерах и наклонностях детей не сумел. Даже собственную жену, Агню Романовну, он узнать не успел. Считалось, что у нее нет никаких талантов, и на вечерах ей была отведена роль прислуги. Она была добра, деликатна, с Игнатием Аристарховичем спорила редко, чаще всего, когда речь шла о вере. Если гости или сам Игнатий Аристархович начинали глумиться над церковью и Господом, Агния Романовна бледнела и тут же уходила из гостиной. Это мало кто замечал, но Татьяна, повзрослев, Увидела. В детстве она ходила с матерью в церковь каждое воскресенье, когда стала взрослеть только по большим праздникам. А потом был период, когда в храм она перестала ходить совсем. В то время Агния Романовна слегла, болезнь что-то подозрительное затянулась, и когда доктор стал приходить редко, только по особым вызовам, всем в доме стало понятно, что Агния Романовна умирает. Заботая по дому и о больной. Легли на плечи Татьяны, потому что сестра Валентина вышла замуж за телеграфиста величка и жила отдельно. Брат Виктор учился в Петербурге, в университете, а отец, как прежде, был очень занят. Однажды, когда Татьяна пришла к матери, чтобы дать ей лекарства, Агния Романовна сказала «Лампадка погасла». Татьяна посмотрела на знакомую с детства икону Богоматери. Лампадка перед ней действительно погасла. «Никакой беды нет, или фитилек сгорел, или масло кончилось?» Когда лампадка затеплилась, мать спросила. «Таня, а ты помнишь, что это иверская икона Богородицы? Помнишь, что я тебе рассказывала?» Татьяна на секунду задумалась. «Прости, мама, забыла, а что? Сотни глупых стишков, помнишь, а про иверскую забыла?» «Глупых стежков. Раньше ты так не говорила». «Раньше ты была маленькая. Так что, действительно в актрисы пойдешь?» не знаю. Выпи микстуру. Огния Романовна равнодушно выпила лекарство. Солнечный свет косыми лучами падал через окно на одеяло, на измученное бледно-желтое лицо болящей. Нос ее заострился, глаза стали большие, и выражение их сменилось. Так казалось потому, что под глазами легли темные тени, и страдание, как кокаин, расширило зрачки. Задерни занавес и сядь. И голос у Огния Романовны изменился, стал глухим. Что случилось, мама? А ты не знаешь. Сходи к отцу Мартирию, его то надеюсь, помнишь. Скажи, что меня надо соборовать. Помолчи. Когда умру, обязательно отпеть. Игнатий будет ерепениться, но ты приструни. Обещай, что все исполнишь, как прошу. Обещаю, мама, хотя не совсем понимаю. Ты-то как раз и должна понять. Сколько я тебя в церковь водила, Бог в душе у тебя живет. Только ты про него забыла. А как умру, вспомнишь. не хотела иронически усмехнуться, но не смогла. Вид матери и голос ее не позволили. «Умираю спокойно, потому что без меня обойдетесь. Вам даже легче будет». «Мама, с Игнатием я, конечно, поговорю, но и ты знай. Пусть они хотя бы три месяца не женятся». «Какие еще они?» «Неужели ты не знаешь? Нет? Ну, так скоро узнаешь. Не об этом я хочу с тобой говорить. Я знала все его интрижки, все его влюбленности». Он даже иногда у меня совет просил, как ему быть. И ты давал советы? Я дважды уходил к родителям, но потом он приползал просить прощения, и я прощала. Ради вас. Поправь мне подушки. Татьяна приподняла мать повыше. Задернутая занавесь закрыла заходящее солнце, и дождь зажгла керосиновую лампу. Лицо Агнии Романовны осветилось, и Татьяна увидела глаза матери. И только сейчас поняла, как много она страдала. «Ты должна твердо знать, кто такой твой отец. Он увлечется, вспыхнет, как спичка, и тут же сгорит. Убеждения у него точно такие же. Сегодня он прочел Шопенгауэра и весь его. Завтра прочтет Кропоткина и уже анархист. А через неделю будет жаром отстаивать прямо противоположные идеи. Раньше он давал мне читать все, что читал сам». И хорошо, что я опомнилась, перестала поглощать все эти красиво написанные умствования. Их бесконечное множество, а Бог един. «Я есть путь, истины и жизнь», — так сказал Спаситель. «Я потому тебе все это говорю, что вижу, Он запутал тебя, как в свое время меня». Агня Романовна устала говорить и тяжело вздохнула. Взяла чашку с водой, попила. «Ты не торопись отвечать». Я должна была раньше все это сказать, да как-то не решалась. Валентина совсем другая, она вся из житейского и счастлива со своим величко. Им бы побольше денег, вот и все, уж и счастлива. Виктор будет адвокат, не такой красноречивый, как отец, зато более солидный, основательный. Другое дело ты, тебе не дадут настоящего счастья ни театр, ни любовь к какому-то мужчине. Тебе другая любовь нужна. Татьяна не спускала с матери глаз. Может, она действительно скажет, как надо жить? Она так верно объяснила отца, Валю, Виктора, а как быть ей? В голове каша. В самом деле запутал ее отец с Шопенгауэрами и Шпенглерами. Конец века. Конец света. Или гордый буревестник. Взять пистолет и выйти на царя? Или как раскольников упасть на колени перед всем народом? Да ведь никто не увидит или обхохочет. «Я много не прошу, Танечка, ты только в церковь ходи, молись, и меня помяни, мне там легче будет». Татьяна опустила голову матери на грудь, почему она раньше не пришла к матери с лаской, не обогрела ее. «Мама, прости меня, я огрубела сердцем, хочешь, скажу правду?» Она подняла на мать заплаканные глаза. «Я не верю, что он там есть». «Не говори так, не лги себе». Сама подумай, ну разве может душа умереть? Как горячо ты молилась с девочкой, если бы тебе вернули ту веру, ты была бы спасена. Она огладила льняные волосы дочери, вытирала слезы на серых глазах. Ты плачешь, значит, еще не все потеряно, доченька. Похоронили Агню Романовну по православному обычаю, все сделали как положено, и ровно через три месяца, как строго наказала Татьяна отцу, женился. Безбранница оказалась Людка Поликарпова, подружка Татьяны. Оказывается, свои любовные сети они плели за спиной и у Агнии Романовны, и у всех домочадцев. Но Агния-Романовна все видела, потому что сказала они. И Таня решила, что отец женится на Печерской, учительнице из гимназии, за которой он вроде бы ухаживал. Вот как отец, вот так Людка. Поликарпов был довольно известный в городе торговец, так что Игнатий Аристархович женился не только на молодой и хорошенькой, но еще и богатенькой. И прямо расцвел, накупил новые английские пиджаки, рубашки, галстуки. Блюдо была славная, но чтобы она заняла спальню мамы, чтобы стала хозяйкой дома? Нет, оставаться с отцом стало невозможно. Узнав, что дочь уходит на квартиру, Игнатий Аристархович сконфузился, но быстро пришел в себя. «Да, ты рассудила правильно. Я, разумеется, за квартиру буду платить и тебя содержать, пока ты не выйдешь замуж. А видится, кто ж нам помешает, ведь я так люблю тебя». Он прижал ее к новому пиджаку, черному в белую полоску, от него пахло духами, и с того дня этот запах всегда вызывал в душе Татьяны тяжелое смутное чувство. Одинокая жизнь ее не тяготила, Она набрала много уроков, опять занялась переводами. Видеться с теми, кто приходил к отцу, ей стало неприятно. Несколько настойчивых ухажеров навещали ее, но она эти визиты решительно прервала. Смерть матери и женитьба отца на подруге оказались точкой, которая ставится в конце главы. Надо было начинать новую. Как и обещала матери, Татьяна стала ходить в церковь, Ближайшая была Иверская, и Таня, ходившая туда с детства, вернулась именно в этот храм. Идти надо было мимо театра, но Татьяна не заходила в это здание, похожее на красивую нарядную русскую игрушку, с башенками, с арками, колонками, обрамляющими окна. Она поняла, что никогда не станет актрисой, ее декламации хороши для семейного круга, и если она чувствует, что выходить на публику ей неловко, зачем тогда идти в актрисы? В чем же ее призвание? Вдалбливать прописные истины в головы детей богатых родителей? Если бы отец помогал деньгами, как обещал, она бросила бы уроки. Но Люда родила, отец всякий раз при встрече жаловался, что денег мало. «Вот новая власть даст ему хорошую, солидную работу», — говорил он, — «и тогда дела пойдут на лад». Чмокнув Таню в щеку, он торопливо уходил на митинг, собрание или заседание. Игнатий Аристархович без устали ораторствовал, а в суд почти не ходил. Там теперь наступила странная тишина. Но не потому, что преступность исчезла, а потому, что действовала ЧК. Открывшаяся после Октябрьского переворота возможность ораторствовать чрезвычайно нравилась Игнатию Аристарховичу. Его включали в составы разных комитетов и комиссий, И с ужасом однажды Таня прошла в газете статью отца, в которой он оправдывал и приветствовал красный террор. Среди расстрельных были люди, хорошо знакомые и отцу, и Тане, а владелец книжной лавки Грибов приходил на вечера в их дом. Таня пошла в церковь помолиться за убиенных. Ноги как бы сами собой привели ее к месту, где в детстве она стояла рядом с матерью. Она вглядывалась в лик Иверской Богородицы, узнавая ее и радуясь этому. Воспоминания детства стали проплывать перед глазами одно за другим. Вот она с мамой стоит здесь на троицу, храм весь в березовых ветках. Сквозь высокие окна свет падает так, что листья кажутся изумрудными. А вот великий четверг в картонной квадратной коробочке она несет зажженную в храме свечу. Огонек мерцает, надо обязательно донести его домой — И от него затеплит лампадку у мамы в спальне. И лампадка рубиново засветится. Другие дети несут такие же фонарики, и огоньки как будто разбегаются по темным улицам. А вот на Пасху Владыка раздает с большого блюда красные яички, и все тянут к нему руки. Каждому хочется получить пасхальное яйцо от самого архиерея. И вдруг Владыка нагибается и вручает яичко ей Тане. «Христос воскресе!» — возглашает он, и глаза его сияют радостью. «И как же радостно, — звонко Таня отвечает вместе со всеми, — воистину воскресе!» Воспоминания были так отчетливо, что глаза Татьяны сами собой увлажнились. «Прости, прости, Пресвятая!» — зашептала Татьяна. «Это потому столько крови насилия, что забыли тебя. И если ты не вымолишь нам окаянным прощение, то все мы погибнем, и Россия погибнет». И тут она вспомнила, что говорил отец Мартирий, духовник мамы. «Россия под ножей Богородицы, ее дом». «А почему у нее кровь на щеке?» Подумала Татьяна, словно впервые увидев эти капельки, стекающие по лику пресвятой. «Мама рассказывала, но что же, надо узнать сейчас, немедленно». Татьяна оглядывалась по сторонам, отыскивая, к кому обратиться. Служба кончилась, рядом пожилая монахиня клала земные поклоны, С колен она поднималась тяжело, и Таня подошла к ней, намереваясь помочь. «Не надо, милая, я сама». Монахиня была подслеповата, но увидела заплаканное лицо молодой женщины. «Вижу плохо, но вроде раньше тебя здесь не встречала. Или ошиблась?» «Нет, я здесь давно не была». «Горе у тебя?» «Горе, матушка. Расстреливают всех подряд, а некоторые пишут, что так надо для счастья всего человечества». «Вон что». «Зовут меня матушка Агапия. А тебя?» «Татьяна. Я учительница. Иностранные языки знаю, да только сейчас это никому не нужно. Я вот что. А скажите, почему на Иверской иконе у Богородицы кровь на щеке?» «Эка». Матушка направилась к выходу Татьяна за ней. Такая образованная. Было это во времена тирана-иконоборца Феофила. В первый век христианский. В первый век христианский». Около города Никея у одной благочестивой вдовы была особо чтимая икона Богородицы. И один римский воин, ворвавшись к ней в дом, вспомнила, — тихо сказала Таня. Он ударил мечом по иконе, и на ней выступила кровь. Воин бросил меч, потом стал христианином. Да, правильно, и сам принял мученическую смерть за веру. Матушка Агапия двигалась медленно, опираясь на палку. А дальше-то, что было с иконой, помнишь? Подслеповатая матушка умела по голосу, потому как идет человек рядом с ней, по тем очертаниям лица собеседника, которые открывались ей на какие-то мгновения, распознать, с кем она говорит. И сейчас почувствовала, что около нее находится метущаяся больная душа. «Благочестивая вдова ночью пустила икону по волнам», — продолжила матушка Агапия рассказ. «Отдала ее во власть морю, боясь, что икону изрубит. Икона приплыла к Афонской горе, что в Греции». И явилась монахом в Столпе Света. Правильно. А почему она Иверской названа? Не помню. Потому что первым ее увидел монах из Иверии. А какие языки знаешь? Немецкий, французский, латынь. А греческий? Со словарем читать могу. Так. А в библиотеке у нас бывало? Нет? А знаешь ли ты, как икона Иверская попала в Москву? Нет. Библиотеку-то к нам надо бы тебя свести. Это царь Алексей Михайлович заказал, чтобы точный список сделали на Афоне и в Москву доставили. Воротарница ее называют, потому что и у афонских монахов она над вратами стоит, и в Москве, у Воскресенских ворот, в часовне. Да это разве там не была? Не пришлось. Ничего, побываешь, годы твои молодые. Библиотек к нам когда придешь?» Неожиданно спросила она. «Не знаю. А когда можно?» «Да вот хоть в воскресенье, после службы, здесь меня подождешь». И она еще раз внимательно посмотрела на Татьяну. «Так приходи, не забудь». И Татьяна пришла. Захотелось еще раз поговорить с матушкой Агапией. Матушка повела Татьяну в монастырскую библиотеку, и там познакомила ее с отцом Иларием, духовником монастыря.